Глава 17. На примерку Элура позвала отца, из чего я еще раз делала вывод, что у них отличные доверительные отношения. Для девочки всегда важна мужская фигура в семье, особенно учитывая то, что она потеряла мать. Мне было интересно узнать, что случилось с женой Хрона, но не тактично задавать подобные вопросы вдовцу и бередить его душевные раны. «Возможно, сама Элура когда-нибудь расскажет о смерти матери». Девочка кружилась у зеркала и счастливо смеялась, а я тайком наблюдала за драконом. Столько нежности и тепла источал его взгляд, что даже в помещении светлее стало. Я откровенно им любовалась, стоя на заднем фоне. Из головы никак не шли мысли о том, что Хрон хочет жениться на Орелле. Скорее всего... Лура что-то напутала. Видимо, светлейший заставляет его просто найти старушку, и это никак не связано с желанием самого Хрона жениться на такой истинной. Но не может быть, чтобы мужчина в самом рассвете сил запал на бабульку. Мы не в сказке живем. Да и слишком уж я прониклась чувствами к золотому дракону, чтобы портить ему жизнь своим присутствием. Надо распрощаться с мыслями о возможном замужестве и идти дальше по пути становления себя, как лучшей модистки империи. Работа никогда не предаст и вознаградит за упорный труд. Ей не важно, сколько тебе лет и как ты выглядишь на самом деле. «Я в нем самая красивая, правда, па?» Любовалась собой юная леди, а Хрон улыбался и кивал, соглашаясь во всем с обожаемой дочкой. Не нужен им кто-то третий в этой От Оттого и не стоило возвращать Ореллу в их золотые угодья. Что-то мне опять взгрустнулось, но щедрая оплата моего труда немного подняла настроение. Все же мне повезло с даром. Бизнес этот довольно прибыльный. Пора уже потихоньку откладывать на свой маленький уютный домик где-то в окрестностях столицы. «Разобью садик, прудик с милыми желтыми уточками и буду пить по утрам ароматный чай на белоснежном крыльце, любой с природой и нежесть на солнышке». «А что еще нужно в столь преклонном возрасте? Неизвестно, сколько еще времени мне судьба отмерила». «Пап, отправь меня экипажем домой. Я совсем не голодна и хочу еще успеть показать платье Агасти. Она умрет от зависти». Вспомнила я знакомое имя и ее обладательницу, та самая истинная младшего брата Хрона, Торгана. «А Вакири вообще пятнами пойдет!» Бр, И зачем она упомянула эту гадюку, от которой у меня даже мурашки по коже пошли?» «Хорошо, милая!» Снисходительно улыбнулся отец, а мне стало любопытно. Элура специально захотела оставить нас с Хроном наедине во время ужина. Или это совпадение? В итоге мы с драконом оказались вдвоем в таверне «Три чаши» за столиком в самом конце зала. Здесь было уютно и тепло. Под потолком висели деревянные люстры со свечами. Барт наигрывал красивую мелодию. Музыка не била по ушам, а разносчик быстро принял у нас заказ. Я скромничать не стала. Хотелось мяса, да и побольше. Пусть платит, раз вызвался. Аккуратно уложив салфетку на колени, я отсалютовала дракону бокалом с вином. «Рада, что вашей дочери понравилось платье. Какого фасона костюм желаете пошить себе?» Работа меня не отпускала. Перед глазами яркими картинками пролетали эскизы. «Боже, сколько у меня в голове еще идей!» «Завтра я зайду к вам в мастерскую по этому случаю. Думаю, с вашим талантом не составит труда подобрать для меня что-то достойное». Приподнял он свой бокал и пронзил меня заинтересованным взглядом. «Раз уж так вышло, что судьба нас снова свела в этом чудном заведении, не сочтите за наглость». «Опять задать вам вопрос о прежней хозяйке вашей мастерской». Высокопарно вывел он разговор в интересующие его русло. Началось, блин. Мне кажется, что я уже рассказала вам все, что знаю о старушке. Поверьте, если бы мне было что добавить, я бы это уже непременно сделала. Я старалась скрыть раздражение в голосе, но получилось плохо». Дракон сразу считал мой настрой. Уклончиво заулыбался, взглянул на Барда и сложил руки на столе. Мое внимание приковали перстни на его пальцах. Камни в золотых оправах горели в полумраке таверны и завораживали своим потусторонним блеском. «Простите, ни в коем случае не хотела вас обидеть, леди Миральда. Но это важные для меня вопросы». «Вот как с таким мужчиной грубо разговаривать?» Такое чувство, что с Хроном поругаться невозможно вообще, ни при каких обстоятельствах. Как у него это получается? Почему он всегда знает, что нужно вовремя извиниться и начать продавливать свою повестку мягче? Судя по словам моей дочери, Орелла сходу совладала с магической швейной машиной в нашем доме и сшила дивное платье. «Я лично в этом убедился, когда увидел ее в чудесном золотом платье. Кстати, чем-то похоже на ваше». Обворожительно заулыбался и одарил меня трепетным взглядом, от которого засосала под ложечкой. «Чёрт! Может, он обладает даром гипноза?» «О собственной мастерской она очень мечтала». «Ага, а это уже попахивает допросом Сазара». Только он и его маман знали о моих хотелках, которые, собственно, и оплатили в итоге. Что же могло сподвигнуть женщину распрощаться с мечтой в тот же день и кому-то продать свое дело? Если дракон хотел застать меня врасплох, у него не получилось. У меня на любой вопрос ответ найдется. Женская душа потемки с улыбкой пожала я плечами. «Сегодня одна мечта, завтра другая. Может, ей спокойной жизни захотелось?» Купила себе домик в селе и собирая травки на опушке. «Какой смысл гадать? Лучше скажите, зачем с таким рвением вы ищете эту бедную старушку?» Решила не выдавать своего информатора Элуру и спросила вполне себе логичную вещь. «Хм...» Откинулся он на спинку стула, и сложил руки на груди, будто с этого ракурса следить за мной проще. Наши взгляды скрестились с остальным звоном. Прятать глаза и отворачиваться я не собиралась. Мне нечего бояться, документы на руках. Поди, докажи, что я не верблюд. Я хочу жениться на Орелле, окружить ее заботой и любовью. Благо, я в этот момент не отхлебнула вина, иначе оросила бы мордашку дракона напитком. Не сумела сдержать нервный кашель и ощутила, как щеки вспыхнули огнем. Простите! прочистила горло и запила рвущуюся наружу истерику. Ну, и шуточки у вас, Эол Хрон, искренне рассмеялась, а он и ухом не повел. Что? Не шутка? Разве можно шутить такими вещами? удивленно вздернул густые брови. Еще как можно! Вон, Сицилия конкретно так над благоверным подшутила. Шороху навела в их драконем драконьем гнезде. «Сколько вам лет?» Выпалила я и на миг обескуражила Хрона. Голубые глаза блеснули лукавым блеском. «Пятьдесят!» Ответил он без колебаний и отлепился от спинки стула. Подался вперед, не сводя с моего лица проницательного взгляда. «Ну, для дракона это не возраст». Блеснула я новыми знаниями. «Арелла не дракон. Ей лет семьдесят. Какой смысл в этом браке? Уж простите, но мне сложно понять». В это время разносчик как раз принес еду, и дивный аромат жаркоя отвлек меня от дракона. Я больше не могла терпеть. Схватила вилку и склонилась над тарелкой. Подцепила кусочек и, исходя слюной, нацелилась проглотить его сию секунду «Чего бы мне это ни стоило?» «Моя почившая жена была старше меня на 20 лет». Я так и зависла с вилкой в воздухе, подняла взгляд на Хрона и увидела в его небесных глазах неподдельную боль. Какую ж тут аппетит! Отставила тарелку и пригубила вина. «Извините, я... я не хотела». «Что вы! Не стоит извинений!» Натянул он улыбку. Это случилось пять лет назад. Инария отправилась в путешествие на север. Она всегда мечтала побывать в храме Нума на горе Нисей. К сожалению, женщины-драконии крови не имеют звериную ипостась, не способны к обороту. Когда сошла лавина, Инария не смогла спастись. Я вся остекленела и вспомнила свою смерть на земле. Излишняя тяга открыть для себя что-то новое в итоге меня и погубила. Странное совпадение. До сих пор корю себя за то, что отпустил ее одну. В тот день как раз проходил прием в королевском дворце, и явка мужской части гнезда была обязательна. Но и Нари было сложно что-то запретить. Он мечтательно отвел взгляд, вспоминая жену. Видимо, характер у нее был стальной, и я как-то сходу ее зауважала. Мне очень жаль. Я тяжело вздохнула и заняла себя трапезой, чтобы вдруг не расплакаться. А в голове так и разворачивалась картина, сходящая с горы толщи снега. Я однажды видела сход лавины воочию. Зрелище настолько же красивое, как и ужасное. «Надеюсь». «Арелла не заядлая путешественница?» Рассмеялся Хрон и я вместе с ним. «О, как же он ошибался! Я та еще шельма с пулей в голове!» «Желаю вам удачи в поисках и благодарю за ужин!» Насытившись, поднялась из-за стола. «Лучше уйти поскорее, пока он не начал задавать мне вопросы о Меральде. «Позвольте, я провожу вас!» Встал он со стула, И протянул ко мне руку. Не надо, тут же открестилась. До встречи, Эол Хрон, и поспешила убраться из таверны, пока народ вокруг еще трезв и адекватен.